Франсуаза заваривала ей чай, или же если тётя чувствовала себя возбуждённой, она просила сделать ей вместо чая липовую настойку. И тогда мне поручалось отсыпать из аптекарского кулёчка в тарелку необходимое количество липового цвета, который нужно было затем заварить в кипятке. Засохшие стебельки переплетались в прихотливом узоре,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 Наверное, напояли благоуханием весеннего вечера перед тем, как зацвести в аптекарском кулёчке. Розовое пламя церковной свечи это и была их окраска, но полуугасшая и уснувшая, свойственная их теперешней притушенной жизни, являвшаяся как бы сумерками цветов. Скорее тётя могла намочить в кипящем настое вкус которого, отдававший палым листом и увядшим цветком, так ей нравился, маленькую Мадлену и угощала меня кусочком её, когда пирожное достаточно размокало. По одну сторону её кровати стояли большой жёлтый комод лимонного дерева и стол, служивший одновременно домашней аптечкой и алтарём, где подлис статуэтки Богоматери и бутылки витцы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 чтобы не было скучно, на манер персидских принцев, каждодневную, но незапомятную хронику Камбре, которую обсуждала потом с Франсуазой. Не успевал я пробыть с тётей 5 минут, как она целала меня, боясь, что я её утомлю. Она подставляла под мои губы свой унылый лоб, бледный и увядший, на который в этот утренний час